от луки святое благовествование Глава первая Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом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 и наречешь имя ему Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии,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 И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда кончились дни службы Его, возвратился в дом свой. После сих дней начала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила Так сотворил мне Господь в одни сии, которое презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми.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 И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала «Все, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», и отошел от нее ангел. Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Духа Святаго и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного во череве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, Ибо отныне будут ублажать меня все роды, Что сотворил мне величие сильный и свято имя его, И милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей и рассеял надменных помышлениями сердца их. не Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, Алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею,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 Израилю.